Один из паблишинки студия Amperfect представляют Лео Сухов Жертвы жадности, опасное соседство Глава первая девушки Я пару раз моргнул Никакого эффекта Я снова заморгал, как невротик. Плод и пять фигурок на нем и не думали пропадать. И так дано. Есть плод с пятью людьми, плывущие к нам уже не первый час от горизонта. Какова вероятность, что это кто-то из жителей нашего мегаострова? Правильно. Нет логики у того, кто задает такие дурацкие задачи. А у кого логика есть, тот уже выдвигается к берегу встречать гостей, кем бы они ни были. Причем, с учетом специфики нашего житья-бытия, лучше сразу с собой прихватить оружие и доспех. Плод снесло немного к западу, на пляж, куда уже выдвинулся Ваня десяток стражников. Ну и еще пара сотен любопытствующих. Сразу видно, людям заняться нечем. Блин, у нас здесь конец света на носу, а народ праздно шатается посреди дня. Посмотреть, кого принесло морскими течениями. Просто прелестно. Я вышел из форта, протопал по улице до здания администрации и вошел внутрь, намереваясь отвлечь отдел еще и своих партнеров. Вламываясь в дверь, я уже понял, что сейчас снова разрушу запахом алкоголя и буйно-растрепанным видом хрупкую психику лидии, но, как оказалось, меня успели опередить. Нет! взвизгнула девушка, старательно пытаясь выдрать стопку каких-то бумаг из-под когтей страшного хищника, то есть Ваське. Отдай, это важно! Пять секунд борьбы. И пострадавшее «это важно» оказалось в руках секретарши, где уже были надежно спрятаны «это нужно» и «это не игрушки». Васька был, если что, не виноват. Ему просто требовалось поточить когти, да и вообще было скучно. Нормальные мурзики, конечно, дрыхнут три четверти дня, но Васька-то пока нормальным не был, он был еще маленьким. Бурлившая в нем энергия постоянно требовала выхода. Я бы, конечно, посоветовал Лидии соорудить игрушку из бумажки и веревки. Да нет, не стал бы я советовать, пускай страдает. Девушка перевела взгляд на меня, и глаза у нее наполнились ненавистью к классовому врагу. Поскольку обвинять в появлении пушистого тирана Сашу или Кирилла, который затребовал себе котенка, было откровенно глупо, а Котова, который котенка привез, страшно, то Лидия нашла того, кто, по ее мнению, был виноват в появлении незапротоколированного животного в администрации. Виноватым оказался, само собой, Филипп Львович. И не надо искать тут причинно-следственную связь. В своих бедах некоторым людям всегда удобнее винить других. «Он занят и просил никого не пускать». С гордым видом Лидия предприняла еще одну попытку не пустить меня дальше в фае «Лучше зайти позже, Филипп Львович». Попытка была откровенно слабая, потому что хоть девушка и выставила вперед свою выдающуюся грудь колесом, но ей мешали удерживаемые ею нужные и важные вещи. Она не могла развести руки, чтобы перекрыть весь вход, и я мог бы легко протиснуться мимо, так что она даже не успела бы дернуться. лидия эта ловкость себе не прокачивала. В предыдущие разы со свободными руками у нее получалось явно лучше. В прошлый раз, когда я пытался прорваться мимо, вообще пришлось подхватить возмущенную работницу администрации подмышки и переставить в сторону. В общем, пройти мимо было можно. Однако зачем напрягаться? В данный момент в администрации действовал диверсант такого класса, до которого мне, когда Луны, пешком. И в этот конкретный момент он аккуратно, с весьма заинтересованным видом, двигал пушистой лапой чернильницу на столе грозной секретарши. Этот предмет канцелярской работы был забыт Лидией слишком высоко, и фатальный промах был не закрыт. Его приземление должно было завершиться равнёхонько на стопке каких-то документов. А в мире, где нет компьютеров и принтеров, это безвозвратная потеря, между прочим. Лидия проследила за моим взглядом, взвизгнула и кинулась спасать плоды нашей местной бюрократии, а я кивнул охране и, показав Ваське большой палец, вошел в коридор, ведущий в глубины администрации. Кирилл с Сашей и вправду были заняты. Ломали голову над логистикой поставок металлов. «А что там Лидия повизгивает?» — удивился Саша, подняв на меня взгляд. «С Васькой воюет», — признался я. «Не обижает?» — взволновался Кирилл. «Обижает», — возразил я и добавил, прежде чем партнер успел подорваться на спасение питомца. «Васька Лидию». «А, ну это ладно», — кивнул Кирилл. «Бросайте вашу работу, у нас гости», — объявил я. Островитяне приплыли, — настороженно уточнил Кирилл. Да и если бы я покачал головой. Неизвестный плод. На борту пять человек. И почему ты думаешь, что все три правителя мыса должны идти встречать какой-то неизвестный плод? И пятерых человек, — уточнил Саша. Потому что плод приплыл с юга, и я за его прибытием наблюдал часа три, — пояснил я. А гостей из-за моря принято быстро брать в оборот и допрашивать. Ага, ага кивнул кирилл улыбнувшись плохо за морем или худо и какого нет там чуда ну да когда мы добрались до фаэту первой увидели лидию девушка стояла рядом со столом с растерянным видом явно не представляя как ничего не уронив избавиться от всех тех вещей которые она набрала в руки спасая от васьки сложность была еще и в том что котенок ее покорил причем в буквальном смысле как альпинист горную вершину Забрался на голову и разлегся на ней в виде экзотической шапки. Наша компания на секунду замерла, оглядывая эту картину, а потом молча вышла, бессовестно оставив девушку наедине с ее грандиозными проблемами. То, что гости мыса оказались необычными, стало быстро понятно поцаревшему вокруг ажиотажу. Странным было поведение как мужчин, так и женщин, пришедших посмотреть на прибытие. Женщины целенаправленно шагали в мыс с хмурым выражением лиц, А вот мужчины толпились вокруг гостей, образовав плотный круг из человеческих тел, который никак не позволял увидеть, что происходит внутри. «Раступитесь! Раступитесь!» — потребовал Саша, но его лишь грубо оттолкнули. Партнер удивленно перевел взгляд на меня и Кирилла, я в ответ не менее удивленно пожал плечами. В мысе уже давно перевелись люди, которые рисковали так нагло игнорировать его руководство. Пришлось самому браться за дело. Первый же любитель толкаться локтями был схвачен за этот самый локоть, и поскольку мои физические возможности давно уже перешагнули рубеж, так не бывает, то и покарал я наглеца очень просто. Присилив сто восемьдесят единиц, сломать руку взрослого мужчины довольно легко. Крик несчастного разнесся над толпой вместе с противным хрустом костей. — Еще есть желающие? — спросил я хмуро, оглядывая столпившихся мужчин. — А ну, живо проход организовали! — Толпа нехотя подалась в стороны. И вот это лично меня напрягло еще больше. Обычно после моей демонстрации силы люди все-таки разбегаются значительно быстрее. Впрочем, обычно я и не применяю силу сразу, давая любому провинившемуся еще пару попыток передумать. И если честно, вот такая моя агрессия говорила о том, что я тоже веду себя не слишком адекватно. Надо было бы задуматься. Однако умение постоянно анализировать свое поведение мало у кого и в реальном мире прокачано. Мы, знаете ли, сильны и могучий умом, но почему-то он всегда у нас задний. Не в смысле, что в заднице находится, а в том смысле, что глупость своих поступков мы видим постфактум, а не в процессе совершения этих самых глупостей. В центре толпы находились стражники, которые ужами велись вокруг пяти девушек. И их можно было понять. Не каждый день встретишь настолько красивых созданий противоположного пола. Знаете, в мире нет абсолютно идеальных людей. Все мы обладаем своими недостатками и достоинствами, и каждое уникальное сочетание достоинств и недостатков и составляет наш внешний образ. Конечно, современные мужчины и женщины неплохо продвинулись по пути сокрытия и исправления этих недостатков, но вот полностью от них избавиться не могут. А уж особенно на тропическом острове вдали от пластической хирургии и косметики. Однако здесь был случай, когда природа сделала все, чтобы уместить в одном существе все триггеры для привлечения противоположного пола. Длинные и стройные ноги, округлые бедра, не слишком широкие и не слишком узкие, высокие груди немалых габаритов, аппетитные ягодицы, полные губы и выразительные глаза. Я уж промолчу о красивой матовой коже и шикарных волосах, и вот тут таких див было пять. Пять! Они растерянно улыбались, мелькая перламутром зубов, оглядывались и выглядели крайне смущенными. — Ну и что вы тут окружили гостей? — возмутился Кирилл, спешно проталкиваясь к девушкам. — Добрый день, прекрасные путешественницы! Мое имя Кирилл, и я глава поселка Мыс. Девушки переглядывались и хихикали, но не отвечали. Я медленно выгнул бровь, не понимая, что происходит с обычно сдержанным Кириллом. — А я Александр, заместитель! Немедленно встрял Саша. «А я глава стражи. Да, вы помните?» Поинтересовался Ваня. И вот тут мне тоже остро захотелось представиться. Все-таки я в мысе не последний человек. Однако, сделав первый шаг, я замер, так и не произнеся ни слова. Несмотря на гормональный коктейль, выданный моим организмом, смешательно не встряхивать, кое-что не давало мне покоя. Зачем людям недостатки? Да и вообще, что такое наши недостатки? А ведь это просто внешние проявления особенностей организма. То, что мы, люди, считаем дефектом внешности, может по факту оказаться очень полезным в нашей жизни. Вот есть у человека большой длинный нос, и он страдает, комплексуя по этому поводу. А по факту он лучше других защищен от аллергенов и бактерий. Или вот, например, ноги короткие, а тем временем все коротконогие обладают весьма крепкими костями. Я это все к чему? Да к тому, что не бывает людей без недостатков по крайней мере, с точки зрения современных канонов красоты. Не бывает. Такое существо не может выжить и не могло бы. И предки такого существа выжить не могли, и далекие предки не могли. Их просто не может существовать. Однако же вон стоит целых пять штук. В той жизни на Земле я быстро понял, что женщина без недостатков это просто ненатуральный продукт, напичканный суррогатами. Все-таки я был обаятельным парнем и порой встречался с такими девушками, чья внешность была максимально близка к понятию идеала. Однако на поддержание этого идеала тратилось столько времени и денег, что нормально демонстрировать они его могли только в аккаунтах одной популярной соцсети. Стоило только познакомиться с ними поближе, как ты сразу обнаруживал, что десяток таких дифы в подметке не годятся большинству неидеальных девушек. И никакие внешние данные не могли это компенсировать. В общем, я, Филипп Львович, ответственно заявляю, вся эта идеальная внешность – сплошное вранье. И врут ведь такие девушки не только окружающим, но и себе, начиная от правильной позы при фотографировании на уровне рефлексов и заканчивая беспардонным вмешательством в собственный организм. Я очень скоро понял, что путь такого совершенствования приводит в пропасть не только саму такую девушку, но и все, что ее окружает. Пусть еще их печальные истории не стали достоянием массовой общественности, но надо только подождать. И верю, что станут. И с тех пор, как я все это понял, только лишь в поле зрения появляется девушка с идеальной внешностью, у меня в голове начинал завывать сигнал опасности. Знаете, такой мигающий красный свет, подсветка на схемах эвакуации и экстренное оповещение механическим голосом. «Внимание! Это не учебная тревога! Повторяем!» Это не учебная тревога. В вашей текущей жизни обнаружена опасная особь инстадевки. Повторяем. Обнаружена особь инстадевки. Немедленно покиньте данный вариант жизненного развития, используя доступные пути для эвакуации. Вот примерно это сейчас в моей голове и звучало, никак не давая мне покоя. Зато гормоны выжгло как напалмом. Передо мной стояли пять потенциально опаснейших врагов, от которых требовалось бежать, сверкая пятками и придерживая кошелек. Я, конечно, не побежал, нет, я слишком гордый, чтобы от девушек драпать, но весьма решительно развернулся и двинулся в сторону мыса. Что-то явно было не так. Незваные гости добрались до поселка только через час. Как ни старались Саша и Кирилл, но отбоя от поклонников у девушек не было ни по пути, ни в мысе. Мужская половина населения медленно проваливалась в состоянии эйфории, а вот женская — в состоянии крайнего раздражения. Особенно тяжело приходилось сложившимся парам. Большинство теперь явно пребывало на грани развала. Впрочем, не у всех жителей были однозначные реакции. Борборыч вот просто сбежал. Увидев девушек еще от ворот форта, он как-то сразу осунулся и рванул в свою башню, бормоча себе под нос что-то про проклятое клонирование. Баррел наскоро собрал вещи, бомбину и тоже переместился в форт ударников. За всем происходящим он наблюдал со стены, периодически подвывая, как сумасшедший проповедник. «Одумайтесь, идиоты! Остановитесь!» Баррел, ты чего там на стене забыл?» — спросил я, когда услышал его в первый раз. «Я тут буду жить», — сообщил Барл, — «пока этих пятерых тварей отсюда не выставят. Да, мило Он поднял голову, ловя взгляд стоящей рядом бомбины, а та только мрачно кивнула. Судя по красному отпечатку ладони на лице Баррелла, он тоже не сразу сумел победить на вождение неместных красавиц. Я бесцельно слонялся по мысу, пытаясь понять, что делать. Наши гости, приплывшие в мыс в середине дня, буквально разрушили устоявшуюся жизнь поселка. Мужчины готовы были в глотке вцепиться друг к другу, а женщины глаза выцарапать и мужчинам, и незнакомкам. Ситуация накалилась, и призывы одиночек вроде меня остановиться и выгнать подозрительных девиц из поселка жители просто пропускали мимо ушей. Однако все пять девушек пока оставались невредимы. Они приветливо общались со всеми, хоть и были исключительно немногословны. Имена у них были какие-то цветочные, а может и растительные, если честно, я не запомнил. И ведь я до последнего был уверен, что девушки просто девушки, а наши мужики просто несчастные жертвы гормонального взрыва пока не подслушал поздно вечером разговор двух наглухо влюбленных поселян. — Я больше не могу. Надо подойти. Какие у них волосы, особенно у рыженькой. — Да, черные, прямые. Надо ли говорить, что я не видел ни у одной из девушек ни рыжих, ни черных волос. Все они, на мой взгляд, были исключительно шатенками. А с учетом того, что оба мужика смотрели на одну и ту же девушку, вот теперь мне стало откровенно любопытно. Поймав первого же попавшегося поселянина, я невзначай кивнул на гостью и спросил. — Красивая? — Да, все пять красивые! — мечтательно улыбнулся мужик. — Нравятся брюнетки? — уточнил я. — Мне блондинки всегда нравились! — получил я почти уже ожидаемый ответ. — А что, среди них и брюнетка есть? — Нет! — рыкнул я от переполнявших меня предчувствий прямо в лицо собеседнику. И тут же постарался исправить положение, похлопав его по плечу. «Молодец! Так держать!» Мужик остался удивленно хлопать глазами, а я рванул в верхний мыс с такой скоростью, на какую только был способен, расталкивая с дороги людей и не особо заботясь о сохранности их тушек. В данный конкретный момент меня больше всего заботила сохранность своей тушки, в том числе и как гаранта безопасности остальных мысовцев. А чтобы себя сохранить, срочно требовалось найти укрытие, которым и должен был стать форт ударников. Если закрыть ворота, то можно выгадать время. Я не успел. Последний луч солнца застал меня в проеме ворот, и больше я не смог сделать ни шагу. Просто мое тело отказалось слушаться мой мозг. И как бы я ни старался, но поделать ничего не мог. Застыли на стене баррел и бомбина, затихли все звуки за спиной. Похоже, никто во всем мысе не мог двинуться с места. Кроме, конечно, тех, кто все это безобразие устроил и одна из наших гостей шла ко мне, если судить по приближающимся осторожным шагам. — Ты внимательный, — проговорила подошедшая девушка. — Хотел сбежать? Ее рука опустилась ко мне на плечо и оказалась неожиданно тяжелой для ее комплекции. Девушка обошла меня и заглянула в лицо. Глаза ее налились красным светом, как у гребаных дологнистских тварей. Вот только как я не вызывал системное сообщение, над девушкой оно никак не появлялось. Она была игроком. «Какой крепенький!» — промурлыкала она, проводя тонкими пальчиками мне по руке. «Не сопротивляйся. Бесполезно». Да, я все еще пытался вернуть себе контроль над телом. Очень старательно пытался, но пока все было без толку. Не удавалось даже взгляд перевести. За спиной раздались далекие крики. Я не я буду, если в Нижнем мысе сейчас никого не убивают. Игроки атакуют игроков. Простите, охотник добрался до дичи. Охотникам приятного аппетита. Дичи, держитесь там. Хотя, если быть более точным, то внизу явно кого-то жрут заживо. Радовало лишь то, что, судя по звукам, этот самый кто-то хотя бы сопротивляется. Значит, при нападении я тоже обрету подвижность. — Вас много, это хорошо, — произнесла девушка. — Хватит надолго. И плохо тяжело контролировать. Я только сейчас понял, что язык, на котором она говорит, даже на язык не похож. Из всех звуков я слышал только какое-то стрекотание. Однако у меня в голове это стрекотание складывалось в слова, такие знакомые и понятные. Видимо, девушки потому и были немногословны, что знали о том, как их могут вычислить. — Надо кого-то съесть. Голод, как бы извиняясь, сказала мне девушка и двинулась внутрь форта. Миновав проем ворот, она остановилась на секунду. И в этот момент в спину ее вонзилось мое копье. Удар, еще удар. Наваждение вождение спало, я снова смог двигаться и, выхватив молот, побежал к незнакомке. Однако никакой незнакомки не было и в помине. На земле слабо стрякача лежала какая-то серокожая тварь. Она была еще жива и пыталась дергаться, но Плутон продолжал удерживать в ее теле мое копье. — Что это за фигня? — удивленно спросил он у меня. — Узнаем. Не дай ей сдохнуть, — ответил я и повернулся к бегущим вниз со стены Баррелу и Бомбине. — Несите веревку, — потребовал я. В верхнем мысе нарастал шум. Те, кто был в зоне контроля подбитой Плутоном гости оказались свободны и теперь активно пытались сделать хоть что-то. Впрочем, зачем я сам себя обманываю? И если кто-то, пусть даже и игрок, выглядит как дологнистская тварь, ведет себя как дологнистская тварь и даже говорит как дологнистская тварь, то это определенно дологнистская тварь, а нифига никакая не гостья. В башне Борборыча раздался грохот, а через пару секунд дверь распахнулась, и показался рейд-лидер собственной персоной. «Вот это да!» — тихо произнес он, глядя, как я связываю пленницу. Вязал я ее надежно. Когда спала личина красивой девушки, оказалось, что Дологниска имеет несколько иное строение, чем люди. Не зная, где и как ее связать, чтобы она точно не вырвалась, я вязал все, что могло двигаться. Однако первым делом я замотал ей глаза. Стоило инопланетянке перевести взгляд на меня, как я начинал чувствовать, что руки подрагивают, ноги подгибаются, и вообще мне остро хочется замереть. Даже истекая кровью, Далагниска все еще могла на меня влиять. — Плутон, а почему на тебя не подействовал? — спросил Бурборыч. — Наверное, потому что у меня 195 единиц веры. Другого объяснения у меня нет, — ответил парень. — Ну да, ему же система регулярно накидывала этот параметр за самоубийство. — Их нельзя убивать, — заметил я. — Ни в коем случае нельзя. — Согласен. Возродятся в лесу и продолжат жрать всех вокруг кивнул Бурбурыч. «А как нам им противостоять?» спросила бомбина. «Там же еще четверо!» «А вот это только Плутон может!» ответил я и кивнул на проем ворот, где затихал шум. Вторая дологнистка в верхнем мысе спокойно брала под контроль людей. «Сколько у этой жизни?» «Двадцать пять тысяч!» ответил Плутон. «Они не слишком сильные, я справлюсь!» «Справится он!» буркнул Бурбурыч. «Скорей последнюю жизнь сольешь!» «Бери самострелы, болты с лепестком!» Болты с лепестком имели широкий и тонкий наконечник. Специально, чтобы при попадании наносить узкие кровоточащие порезы. Парень бросился в донжон и вскоре вернулся с оружием в руках. Мое копье я сам закинул назад в башню. Тут лучше было работать молотом. «Не высовывайся!» — приказал Бурборыч. «Не показывайся до дологниски на глаза! Впереди пойдем мы и будем отвлекать тварь на себя!» — Как только нас парализуют, ищи дологниску и начинай по ней стрелять. — А потом? — спросил Плутон. — А потом будем надеяться, что ты попадешь, и она не сможет держать контроль, — хмуро ответил Бурборыч. К счастью, парализовать сразу, как в первый раз, враги нас уже не могли. Единственная дологниска Верхнего мыса дважды попыталась остановить нас издалека, но каждый раз хоть нам и становилось трудно идти, но управление над телом я не терял. Еле переставляя ноги, я продолжал упорно двигаться к цели, и вот тогда Далагниска подошла совсем близко и получила болтом в живот, после чего ей не до гипноза стало, а окружающие люди начали оживать. Впрочем, те, кто весь день находились под влиянием, причем как мужчины, так и женщины, приходили в себя гораздо дольше, чем я, или Чилибарл с бомбиной, и вообще выглядели очень растерянными, словно сами не помнят, как и почему здесь оказались. Вторую пленницу мы скрутили не менее надежно, чем первую, и доставили в форт ударников. Но теперь предстояло спеленать еще трех оставшихся дологнисок. А те, судя по звукам, кушали вовсю, славя нас за отменное гостеприимство. Первую мы обнаружили в кафе у повара. Она как раз закусывала одной из его дочек, которая была еще жива, но сопротивлялась совсем слабо. Дологнистская тварь не заметила подкрадывающегося противника, и хоть руки и слушались меня с трудом, Черный молот легко раздробил нашей гости, сустав на ноге. Критический удар. Вы нанесли игроку имени Известно 24 864 урона. Жизнь игрока имени неизвестно 2986 из 27 850. Нога сломана и восстановится не скоро. Чуть не убил! Зашипел я, стягивая воющую тварь со стула а ведь бил-то в полсилы, но все равно едва не переусердствовал. Получив ранение, дологниски начинали гневно стрекотать и дергаться, но особого сопротивления больше не оказывали. Похоже, боль повергала их самих в паралич, не привыкли они к нормальным дракам. С четвертой тварью нам удалось справиться еще легче, немало этому посодействовала сама система. День 301. Вы продержались 300 дней. 300 дней – хороший срок, но иногда бывает так, что один день оказывается важнее, чем целая тысяча до него. Вот этот день оказался важнее. И ты показал, что умеешь сопротивляться вторжениям в тот орган, который должен бы отвечать за мыслительную деятельность, но в твоем случае отвечает лишь за инстинкты и работу организма. Однако, сохранив двигательную функцию, ты заслужил плюс 10 вере. Пользуйся на здоровье. Не то чтобы увеличение веры сразу на треть дало полный иммунитет от дологнисок, но вот подбираться к ним стало легче, да и вообще удары стали более контролируемыми. Последняя незваная гостья сообразила, что, судя по шевелению потенциальной пищи, происходит нечто ей незапланированное и решила проверить, как идут дела у товарок. Чтобы парализовать дружную компанию из меня, Борборыча, Баррела, Бомбина и Плутона, Ей пришлось отпустить из поля зрения остальных жертв и ударить по нам всеми силами. Ее беда была в том, что при сопротивлении удерживать нас ей было тяжело, пришлось и самой встать, как вкопанной. А вот Плутон вообще не обратил на ее потуги никакого внимания. Вскинул арбалет и пустил болт в ногу прямо в верхний сустав. Конечность у Далагниски подогнулась, и та, жалобно стрякача, принялась кататься по земле. Бой завершен. «Награду зажимаю, ибо не за что». Не прошло и часа, как в офис стражи были доставлены все пять пленниц, а Понура и Ваня запер их в камерах. И его можно было понять, поскольку Маша устроила ему такой скандал, что я бы на его месте вообще закопался куда-нибудь и притворился мертвым. Совсем мертвым. Или сам бы в камере заперся, но в офисе стражи камер было всего пять, а раньше столько преступников здесь не набиралось. Завтра я собирался допросить пленниц, а этой ночью мне еще придется поработать, приводя жителей поселка в чувство и отправляя спать.